Глава десятая. Проруха на старуху. Школа иных чародейств и магии оборотной стороны из Сирии Стратотерпки располагалась на севере, у подножья горных оврагов. Рядом небольшой городок Ишбар, тихий и сонный. Мы попали туда рано, я дремала, крепко-накрепко привязанная к лошади. Не знаю, почему некромант не позволил остановиться на ночлег в логе. Наверняка имелись причины. Нежить, полагаю, нечто завывало в кронах деревьев. Жутко, если честно. Столько страху натерпелось. Алоэс распутал веревки и ткнул в плечо. «Приехали». Сонно разомкнула глаза, пытаясь понять, чего от меня хотят. Потом сообразила и огляделась. По сравнению с Выжгородом — дыра. «Точно не погуляешь вечерами!» «Шмырк!» — выдавила я недавно выученное колоритное словцо. Единственное, что хорошо умели демоны — ломать язык и выражать эмоции. Ну и на каком диалекте ругнулась? Кухонном? Ксержик привычно поправил произношение. Во время утомительной дороги он мучил учебой, не давая предаться собственным мыслям. Лучше бы за жизнь болтали. Промолчала, рассматривая городишко. Деревянные дома, беленые венцы, кусты калины, ленивые собаки, спящие в пыли. Лавочки низенькие, покосившиеся. Даже не поймешь, город или деревня. Это околица, успокоил сержак В центре получше. У меня там дом. Поселю у себя, чтобы покой учеников не смущало и от занятий не отлынивало. Миновали чистокол и шагом поехали вдоль неказистых домишек. То здесь, то там замечала странные отметины, будто от стихийных бедствий. Некромант сухо пояснил. Следы тренировок воспитанников. «Пока не забыл», — встрепенулся Алоис. «В школе можешь всяких тварей вроде умертвей встретить. Не пугайся о ней рабочий материал. Если что, преподавателей зови. Только сама ничего не делай. В подвальчике сиди, книжки читай. Словом, не создавай проблем». «Да, по рассказам некроманта, школа – страшное место. Может, поспешила с согласием вступить в ее ряды. Только поздно. В Ишград не вернешься». Ишбор при повторном рассмотрении оказался не таким уж плохим. Кончились домишки, потянулись дома. Пропали ухабы и колеи, появились доски, мостки, по которым сновали горожане. Все выросло вверх, стало прочнее, надежнее, каменное. Водостоки забавные, с волчьими головами, под ними бочки, дождевую воду собирать. Пахло вяленым мясом и дубленой кожей, двумя главными ижборскими промыслами. Разводили тут не коров, а коз. Неприхотливый молоко шерсть дают, а сапожки из них дорогие шьют, которые в столице носят. Атрину в дрему вертела головой, наблюдая за тем, как просыпается ишбор. Деловито так, бойко, как родной городок, «Сырость!» — за воротами отреагировал на прилив воспоминаний к Сержик и закатил глаза. «Послали же Мара и Олекис на мою голову. Знал бы, даже за должность придворного чародея не согласился бы вампиров по кладбищам гонять. И мать твоя хороша, деревенская и родила. Убивать ребенка грех, отрезала я. Можно подумать, других способов нет», — отмахнулся Алоис. «Просветить?» «Хотя, раз замужем была и без дитяти, знаешь, дома-то чего не осталось, у матери, то есть. Жить рядом с Хендриком, скривилась, и сплетни задровили бы. Деревенские злые. Алоис впервые назвала его по имени, в вас отец проснулся. Право слово подозрительно. Или к Сержуку что-то нужно. Только вот проку от меня. Или в Ижборе за детей землю дают». Вот и надумал Алоис пустить слезу из корыстных целей. Присмотрелась к некроманту, вроде нормальный мужик, не бедствует. Дешевые углы не снимает, ел и пил в волю, с шоколадом баловался. Неприлично такому связываться с аферами. Алоэс удивленно выгнул бровь. «Агния, мне показалось, или данный вопрос мы обсудили. Хочу, чтобы толк из тебя вышел, раз уж пророс цветочек из семени». «Пока толка нет, одна бестолочь», — сокрушенно заключил невоздержанный на язык папаша. Зато теперь понятно, в кого сама уродилась. За разговором свернули в пропахший кошками проулок и остановились у притаившейся среди зелени яблонь калитки. «Ключ под ковриком. Обживай. А я в школу». М -м -м, а как же показать, рассказать? Хорош хозяин!» развернулся и ушел. Однако Лоис быстро вернулся. Судя по выражению лица, терзался он вовсе не от мук совести, а от меня, иначе бы от чего кривился с кислой миной. «Забыл», — объяснил ксержик, стукнув калиткой. «Ты заклинания снять не сумеешь. Покажу один раз, запоминай». Некромант отправил топать к дому через сад, а сам направился туда же, но через парадный вход, с улицы. Спрашивается негад, как гостей, так в проулок толкать, а как сам, так франт. Пока добрела до одноэтажного дома с мезонином, Алоэс успел завести лошадей, махнул рукой, чтобы на крыльце посидела, скинул под ноги дорожные сумки и юркнул в конюшню. — То есть не вернись к Сержек, расседлывать и скрести пришлось бы мне. Спрашивается как, если я с лошадьми на «вы». Перекинув свои вещи через плечо, мои некромант проигнорировал. Алоис поднялся по ступенькам, вытащил из-под половика ключ и щелкнул пальцами, привлекая внимание. Знак хозяина. Таинственно обронил он. Трехфазный. Раз. В воздухе возникла фигура, похожая на домик. Два. Движение прямой ладони поперек груди. Три. Закорючка в виде двойного знака вопроса. Разумеется, ничего не запомнила, даже не поняла толком, но кивнула. Представляю, какой дурой прославу на фоне местных чародеев. Это тебе, Агния, не общеобразовательный факультет. Берлога холостяка, она и есть берлога холостяка. Беспорядок, полное отсутствие уюта. Повсюду бутылочки с какими-то реактивами, разные непонятные инструменты. Их некромант, походя, сгреб со стола и убрал в шкафчик. Ясно, лучше не трогать. Спальня Алоиса находилась в мезонине. Некромант, Милостиво разрешил прилечь на узкую постель, однако предупредил, в пользование не отдаст. «Я тебя на кухне устрою, на печке. Так мешать друг другу не будем. Печка так печка, лишь бы свой угол». Ксержик ушел, а я умылась и отправилась готовить завтрак для двоих. Каждому свое. Продукты в леднике не испортились, наверняка заклинание наложено. В итоге к возвращению некроманта прибралась и истомила кашу. Лоис одобрительно хмыкнул и умял половину за один присест. «Может иметь дочурку, не так плохо. На трактирах сэкономлю». Меня наградили подобревшим взглядом. Два часа на отдых и пошли знакомиться с ректором, как раз перерыв в занятиях. С удовольствием прилегла. Проснувшись, обнаружила в руке бумажку с тремя выведенными углем знаками и подписью «Девичьей памяти, насмотрелся за двадцать лет, на ваше я запомнила». Школа иных напоминала укрепленный замок. Запрокинув голову, рассматривала башни и стены, казавшиеся продолжением скал. Мы петляли по извилистой дороге, тянувшейся от северной окраины Ишбара. Шли версты две, поднимая пыль ногами. «А почему школа не в городе?» Запыхавшись, хныкала я. «Не любишь ты людей, Агния!» Алоэс шагал без видимых усилий, бодро, По сторонам посматривал. «Пожалей, бедолаг, их и так шкалеры изводят!» «О, легки на помине!» Усмехнулся некромант и запрокинул голову. Над нами пролетела на метле девушка в синей юбке, На шее, будто ожерелье, болталась связка баранок. К сержак гаденько улыбнулся и сложил пальцы щепотью. Метла замерла, и, не слушаясь ведьму, начала медленно снижаться. И вот бедняжка оказалась на земле, в опасной близости от преподавателя. «Разрешение на полеты?» Некромант направился к мявшейся с ноги на ногу ведьме. «Я курсница, пискнула девушка, прижимая к груди метлу. В глазах ясно читалось. «Не отдам!» Алоэс укоризненно покачал головой. «Ну-ну, как же! Второй год обучения. Наставница Шаолена Гвит. «Так что? Метлу конфискую?» Губы ведьмы плаксиво дрогнули. Она еще крепче вцепилась в средство передвижения и затараторила: «Простите, магистр Ксержик, в последний раз честная ведьминская». «Конечно, в последний». Метла оказалась в руках некроманта. «У наставницы заберешь». Сочувственно глянула на девушку. Та, чтобы Алоис не видел, сложила пальцы в трехбуквенную композицию и ойкнула, дернувшись будто от укуса. «Правило первое. Соизмеряй свои силы и чужие возможности». Наставительно заметил ксержек. «И с некромантами не связывайся». Ведьма завизжала, когда из земли вылезла рука и ухватила за юбку. После отпустила. Сложила фигу и ушла обратно в потревоженную могилу. Я оценила. Ведьма тоже. Вторично извинилась и покорно посеменила следом, пытаясь подлизаться. «Не вышла». Некромант ее игнорировал, рассказывая мне о школе. Оставалось только догадываться, видел ли Алоис оскорбительный жест или банально знаком с характером ведьмы и ожидал чего-то подобного. За разговорами добрались до ворот. Там провинившаяся отстала, осознав, метлу ей по-хорошему не отдадут. Ничего, баранки остались, скрасить за чаем горечь потери». Во дворе некроманту пришлось поймать и обезвредить летевший в нас шипящий шар. Даже испугаться не успела. Потом пришло осознание. Если бы не ксержек, осталась бы вместо меня лепешка. Нахмурившись, Алоэс обвел взглядом притихших учеников и нарочито спокойно поинтересовался. «Сами признаетесь или физической подготовкой займетесь?» Парни, мои ровесники, упорно молчали. Все в синих рубашках и черных штанах. Видимо, таким нехитрым образом помечали учащихся школы иных. Ксержик пожал плечами. «Не хотите, мол, так не хотите, было бы предложено». Он вытянул руку и слегка царапнул ножом по ладони. Алоэс с минуту любовался набухшей каплей крови. Затем заговорил ее, и пойманный шар завис перед лицом некроманта. В следующий миг шар мечом полетел в группу учеников – Те бросились в рассыпную, падая и спотыкаясь. Шар метался за ними с упорством гончей. «Недоучки!» — презрительно прокомментировал некромант. «Мои, к сожалению. Научатся заклинанию и школу спалить готовы. По сторонам смотри, увидишь, чего падай. Лазарет в левом крыле административного корпуса. С такими оболтусами пригодится». Ученики все нарезали круги по брусчатке вокруг подпаленных деревьев в катках немыслимым образом выживших в столь сложных условиях. «Физическая подготовка для мага — дело жизни», — издевался сержик «Четверых?» — палец по очереди указал, кого именно. Загрызли вампиры. «А ты, Саймон, пока живой. Но долго не продержишься, если не вспомнишь, чему я тебя учил. Хоть бы кто отбить догадался», — посетовал Алоис и увлек меня прочь. «А как же...» — обернулась я к парням. Жестоко оставлять их на растерзание шипящему заклинанию. Летняя практика. К Сержак придерживался иного мнения. Часик побегают, шар уничтожу. Он все равно прицельный, творение лазло. Решил проучить товарищей. А почему летом в школе так много народу? У нас многие не уезжают, не хотят, ни палками же выгонять. В административном корпусе царила прохлада. Толстые каменные стены скрадывали звуки и, казалось, останавливали время. По дороге Сержик поздоровался с парой преподавателей, намекнув на какую-то встречу у толстяка. Те с радостью обещали прийти и таинственно желали Алоису удачи. Судя по лицу, в эту самую удачу они не верили. Кабинет ректора утопал в маргаритках, любимых цветах заведовавшей школой Маргариты Тайо. Никогда бы не подумала, что такой пост доверят миниатюрной, миловидной шатенке. Однако именно она, на правах хозяйки, поливала украшенные веселой росписью горшки. «По-моему, стоило бы постучать, спросить разрешение войти, но некроманту виднее. Ты не смотри на внешность, Маргарита в гневе страшнее всех священников, троллей и демонов вместе взятых», — шепнул ксержек, подтолкнув к столу. И по документам ей далеко не восемнадцать. «А сколько, Алоэс?» Ректор живо подняла глаза и улыбнулась. «Явился, наконец!» Ворчаливо продолжила она. «Да еще с приплодом. Потом расскажешь, где и как настрогал». «Здравствуй, здравствуй, несравненная красотка!» Некромант поцеловал ей руку и без приглашения плюхнулся в ректорское кресло. Поерзал, примиряясь, и заложил руки за голову. По губам гуляла мечтательная улыбка, словно ксержек представлял себя полноправным хозяином кабинета. «Не рановато ли?» — поинтересовалась госпожа Тайо и поставила лейку на место. «Смотри, уволю!» — пригрозила она. «Не уволишь!» — нахально ответил Алоис, но выпрямился. «Какой дурак согласится преподавать местным оболтусам некромантию и боевую магию?» Ректора смеялась и потрепала его по плечу. «Сколько знаю, все такое же. И магию твою знаю, точнее вижу. Ты не против? Я, мальчишек, отпустила. Шар модифицированный, уровень 1В. Он самый. Магия крови». Том 1, параграф 24. Госпожа Тайо с готовностью сотворила из воздуха уменьшенную копию шара и развеяла его щелчком пальцев. Затем, посерьезнев, повела бровью. Некромант тут же взял и занял стул справа от стола. Ректор кивнула и села, сцепив унизанные кольцами пальцы, ухоженные, будто у благородной дамы. В вырезе платья виднелось несколько шнурков, еще одна цепочка свисала снаружи. Итак, огня выжга. Ректор впервые обратила внимание на меня и разом утратила всю игривость. Предложенное направление некромантия, специализация контакты с демонами. Я испуганно глянула на Ксержика. Какие еще контакты? Переводчица Агния. Я не просто так вдалбливаю демонический. Хорошая работа, к слову, денежная. Самое то для одинокой женщины. Ее муж Маргарита, доверительным шепотом поведал Алоэс, жену поновее нашел, а это убивалась. Вот привез мозги вправлять и заодно выяснить, отыгралась ли природа на моих отпрысках. «То есть, что там с кровью?» «Ты говорил, колдовать можно», — напомнила ректор. Она открыла ящик стола и извлекла из него толстую тетрадь, больше напоминавшую амбарную книгу. Госпожа Тайо раскрыла ее, пролистнула немного и сделала пометку карандашом. «Я могу, она нет. Дара тоже не видно. В академии не могли пропустить. Словом, глянь, чтобы я успокоился, а то вдруг некромантка...» Тогда девицу немедленно нужно брать в оборот, а то с годами все сложнее развить. Ректор иронично хмыкнула. У Алоиса к Сержика везде одни девицы. Ради разнообразия хоть бы внук родился. Госпожа Тайо встала и направилась ко мне. Проходя мимо некроманта, легонько щелкнула его по уху. Судя по всему, такое в порядке вещей, и этих двоих связывали не только деловые отношения». «Не поручусь, что именно любовные, дружила же я с Лаэртом». Повинуюсь жесту ректора, тоже встала и вытянула руку. Госпожа Тайо внимательно осмотрела рисунок вен, заглянула в глаза, а потом попросила к Сержика подать нож со стола. «И лист бумаги, пожалуйста, подержи, чтобы рисунок крови вышел верным». Некромант выполнил указание и присел на корточке возле моих ног, держа на готове бумагу. Приготовление не обрадовали, но чужого мнения маги по традиции не спрашивали. Ректор зигзагами, напивая, порезала мою ладонь и стряхнула несколько капель на лист. Ласково потрепала по щеке, вручила носовой платок и с добродушной усмешкой обещала поведать судьбу не хуже ярмарочной гадалки». Маги, одновременно, чуть не столкнувшись лбами, уткнулись в кровавый рисунок. Госпожа Тайо недовольно отпихнула к Сержика Свет не загораживай, все равно ничего не поймешь. Некромант покорно сел на место, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. Ректор так и этак вертела лист, даже лизнула, пробуя на вкус. Закончив со осмотром, открыла шкафчик и извлекла из-за статуэтки танцовщицы бутылочку с этикеткой с черепом. Надев перчатки, владелица кабинета осторожно откупорила пробку и капнула немного бурой жидкости на кровь. Та зашипела, изменив цвет. «Все», — радостно сообщила госпожа Тайо и убрала бутылку, вернулась за стол и чиркнула в тетради. «Зачисляю. Проведу по обмену. Магистр Айф подтвердил, все законно. Комнату у себя поселил». Ректор задумалась, недовольно покосилась на меня и попросила. «Госпожа Выжга, выйдите на минуточку. Зачатки способностей у вас есть. Слабенькие, но на крови колдовать сможете. Ничего сложного. Не выше уровня С». «Направление оборонительное. Обучаться лучше в академии. Больших успехов добьетесь, если переведете энергию в неконтактную стандартную, без темного уклона. Закрыв дверь, осмыслила услышанное. Выходит, мне по силам стать помощником мага, как мечтала. Обладаю полезным, но неправильным даром». Раз в колдовстве не преуспела, и священники за обыкновенного человека приняли. Однако любопытно, чем заняты те двое в кабинете. Знаю, подслушивать нехорошо, но очень хочется. Кажется, ректор отчитывала ксержика. Я ее понимаю, лишние хлопоты в виде бестолковой ученицы никому не нужны. Хм, там не только в школе дело. Прильнула ухом к замочной скважине, но ничего толком узнать не успела. «Спугнули». По коридору, смеясь, пробежали две ведьмочки, глянули на метлу, стоявшую у двери ректора, скорчили рожицы и перешли на степенный шаг. В другом конце коридора появилась женщина с баранками кос. Поравнявшись с ученицами, она пожурила их за шум и куда-то увела. Со двора донеслись крики. «Я лучше! Я лучше! У меня четырнадцать! А у меня пятнадцать! Плюс удачная статис!» Будущие маги везде одинаковые." выждав, пока коридор опустеет. Снова прильнула к замочной скважине. Может, хотя бы увижу? Увы, ректорское кресло пустовало, а ничего другого не видно. И тихо так. Запоздала догадалась. Чары. Видимо, обсуждали секретные вещи и решили обезопаситься от любопытной студентки. Разочарованная пристроилась у двери. Подперев спиной стену. Долго они. Если, по словам госпожи Тайо, формальности улажены... О чем спорить? Или отец видел на другом факультете и с пены у рта доказывал, сожрут кровиночку на некроманском. Правильно, сожрут. Он же первый. Потом подымет и лекцию прочитает, мол, неправильно умерла. Наконец, меня позвали обратно. Госпожа Тайо вручила пропуск в учебные корпуса, расписание занятий. И ключ от комнаты в местном студенческом доме. «А почему мне нельзя жить у магистра Ксержика?» покосилась на отца. «Не то, чтобы я так жаждала, но должны же найтись причины. Или запрещено распорядком?» «Нет». С легким недовольством ответила ректор. «Но лучше иметь второе пристанище по причинам морального свойства». «Магистр мой отец, кто может подумать, будто мы...» Право слово. Даже самые высокие моральные устои разрешали родственникам жить под одной крышей. Не в одной комнате же. Сержик рассмеялся. «Маргарита, я же говорил это лишнее. Ладно, я ей все покажу, а потом вернусь. Амарон — чрезвычайно интересное местечко». Госпожа Тайо кивнула и пожелала удачной учебы. Потом улыбнулась и шутливо пригрозила некроманту. «Смотри, стану пытать страшно и долго. Надеюсь, выживу». Показалось, или глаза Алоэса заблестели. «Скоро начало учебного года». В твоих интересах самой не бегать по кладбищам, спасая мертвецов от студентов. Ректор расплылась в улыбке. Когда я тебя, Алоис, до смерти мучила, вечно жалею. Она кокетливо вздохнула и легонько подтолкнула к двери. Иди уж, незаменимый ты наш. Подумав, госпожа Тайо наклонилась и подставила щеку. Ксержек с готовностью ее поцеловал и увел изумленную меня прочь. В коридоре соизволил объяснить, мы с Сарой в некотором роде супруги, без росписи, общей фамилии, имущества, детей, но вот уже десять лет. А насчет дома, она полагала, ты помешаешь приятному времяпрепровождению, но мы уладим проблему, верно? Ничего не оставалось, как кивнуть, переваривая услышанное. Подумать только, сожители, ректорши, неужели действительно десять лет? Не верю. «Оба взрослые люди». Уживемся под одной крышей, если хочешь, конечно, можешь, в школу перебраться, но не советую, ребятишки там буйные. Сказать, что я боялась, переступая порог класса в конце августа, учебный год в школе иных начинался на пару дней раньше, нежели в академии. Значит, уменьшить масштаб трагедии. Под мышкой учебник демонического, на плече сумка с тетрадями. Я единственная не носила синего, настоящая белая ворона. Пометуя о предупреждениях Алоиса, передвигалась по стеночке, а по двору – перебежками. Не зря. Ученики пулялись разными заклинаниями, ведьмы упражнялись в полетах на метлах, алхимики превращали брусчатку то в воду, то в огненную стену. А будущие метаморфологи пугали разными иллюзиями и превращениями» грохот стоял еще тот ума не приложу как не оглохло сколько раз испуганно нагибалась падала на колени а то и на живот что не сосчитать ученики смеялись дразнили трусихой кто постарше звали русалкой предлагали прогуляться вечерком особенно настырные и вовсе сжали в кольцо полагая такая женщина как я без приключений дойти до учебного корпуса не может вот бы когда пригодился к сержик Но некромант ушел рано и пропадал то ли в классах, то ли в административном корпусе. Разбираться предстояло самой. «Каким ветром занесло такую красавицу?» Протянул высокий тонкий парень. Судя по амулету некромант, смелый, наглый взгляд, не в меру шаловливые руки. Он их на плечи положил, разворачивая. «Как зовут?» «Голосом». Жизнь в Вышборе пошла на пользу, вернув часть былого спокойствия. А как иначе, если по утрам покупки, готовка днем демонический? Вечера, правда, обычно проводила одна. Ксержек уделял внимание госпоже Тайо. Он частенько оставался у нее на территории школы. Я создавала определенные неудобства. Пару раз и вовсе застала в кабинете отца встрепанную Маргариту, изображавшую будто только-только зашла. Бывало, любовники свивали гнездышко в мезонине, откуда доносился звонкий смех ректора и ее слова «Алоэс, перестань, щекотно же! Смотри, устрою переаттестацию!» В вечерних сумерках они любили сидеть в яблоневом саду и обсуждать разные дела. Госпожа Тайо клала голову на плечо Сержика, тот обнимал ее за талию. Издали они выглядели счастливыми. Я неизменно отворачивалась. Больно. И шла уже по собственному, почину чину, зубрить шипящие. А язычок-то острый, рассмеялся приставучий ученик и покачал перед носом амулетом со слабенькой магией. Очевидно, хотел произвести впечатление, но после камушка Алоэса этот казался детским лепетом. Познакомимся? Герман? Агния. Не видела смысла скрывать. Разрешите пройти, у меня физическая непереносимость магов. И тут не погрешила против истины. Хендрика я терпеть не могла, а он чародей. Он, к слову, приглашение на свадьбу прислал. Получила с опозданием и разочаровала, чтоб ему у Франка поперек горла встала. Некромант опешил, а я вырвалась. Успела сделать ровно два шага. Парень решил возобновить знакомство. Выпытывал, на кого учусь, когда заканчиваю, как к мятному сиропу отношусь. Заверял, маги действительно дрянь, а некроманты — белая кость. «То-то в тебе одни кости, Герман!» Хихикнула пролетавшая мимо ведьма и вырвала у некроманта тетрадь. «А еще он дурак!» Подмигнула мне ягоза и, набрав высоту, направила метлу к одной из башен. Герман погрозил шкодливой ведьме кулаком и запустил ей вслед что-то блестящее, наподобие снежной молнии. Попал. Ведьма завертелась на метле, выкрикивая проклятие, и шлепнулась на землю, в последний момент сумев немного замедлить стремительный полет со смертельным исходом. Вся в зеленых пятнах она гордо восседала на пятой точке. Некроман с компанией хохотали. Приворот дело точное, пригрозила ведьма. Камушки не спасут, станешь бегать с высунутым языком. Я как раз красивый ошейник сплела». Сквозь толпу протиснулась товарка девушки, по несчастью, и потрясла разноцветной косичкой перед носом некроманта. «А что?» – задумчиво протянула она. «Тебе к лицу. Горчичные глаза, синяки, красный нос, зеленая кожа. Все цвета в наличии. Ведьмы тоже в качестве рабочего материала пригодны». Парировал Герман. Обладательница метлы встала в позу и открыла рот, чтобы ответить, но вдруг стушевалась, попятилась и затерялась в толпе. Некромант праздновал победу, однако недолго, пока его не ухватила за ухо неведомая сила и не подняла над землей. Точно так же поступили с пострадавшей ведьмой. Нарушаем школьный устав. К нам, легко рассекая зевак, шествовала ректор в синем платье в горошек. На груди – аметистовая брошка, на шее – знакомый ворох амулетов. «Видимо, очень хотим на общественные работы. Мне как раз потолок в столовой нужно побелить. Подойдет для любительниц полетов. Вас, молодой человек. Отправим в горную экспедицию». Магистр Сержик жаловался. Учебные пособия истрепались. «Вот вы и добудете новые». Всегда мечтала иметь чучело вампира или вытяжку белков глаз оборотня. Госпожа Тайо мечтательно вздохнула, словно действительно жаждала получить в подарок костлявую руку и строго добавила. «С энергии неправильно обращаетесь, на пересдачу пойдете. Признайтесь, принесли преподавателю бутылку эльфийского?» Некромант божился, что зубрил, больше не будет, а ведьма его спровоцировала. Но ректор лишь скептически цокала языком. Не глядя, она привела в негодность шальное заклинание и неожиданно рявкнула «К порядку!» «Всем построиться и разойтись по классам, энергетический фон подчистить, метлы сдать за вхозу. Еще одно заклинание или полет без разрешения преподавателя пинком под зад домой». Командный голос вызывал желание слиться с окружающей природой. В академии так никто не кричал. Казалось, слова ректора накрыли весь двор, отразившись от гор. Учащиеся притихли, торопливо закончили демонстрацию умений и гуськом потянулись в аудитории, то и дело оглядываясь через плечо. Госпожа Тайо хмыкнула, щелкнула пальцами, и, проштрафившиеся, подопечные поплыли за ней по воздуху в административный корпус. Чтобы не отвлекали, она лишила их голоса. Бедняги беззвучно раскрывали рот, словно рыбы. «Да, внешность воистину обманчива, как и цветочки в ректорском кабинете. Не удивлюсь, если Маргарита Тайо одним движением головы нечисти рубит». Впечатленная глянула на листок с расписанием и присоединилась к потоку первогодков-некромантов. Благо, определили в самую слабую группу. Зато не радовала дополнительная специализация. «Вопреки ожиданиям, приняли меня хорошо». Двадцать глаз с испугом и любопытством взирали на стопку учебников на столе и начертанную на грифельной доске надпись «Химия». На общеобразовательном факультете Академии ее изучали на втором курсе, здесь на первом. Преподавателем оказалась молодая женщина. Она по мере сил и возможностей вдалбливала в головы сложную науку. Педагог начала занятие не со скучной теорией, а с опыта. Растворила мрамор в колбе. Камень закипел, покрылся пузырьками и исчез. Класс накрыла запахом гаря. Суть опыта обещали объяснить позже, когда начнем что-то понимать. Начались рассказы о составляющих веществах, трех видах их состояний в природе, взаимодействии друг с другом. Движение, как и постоянные изменения, присущи всей материи в целом и мельчайшей ее частице. Формы движения чрезвычайно разнообразны, и знание их отличает мага от обычного человека. Невозможно построить, отразить, изменить, понять ни одно заклинание, не понимая сути строения мира, и далее по списку. Кристаллические решетки, химические элементы, формулы – Металлы, неметаллы, газы, жидкости, кислоты и опыты, опыты, опыты. Будто алхимиком стало. Отметками не блистало, зато на занятиях магии стало легче. Вёл их к сержак, поблажек не делал, наказывал отстающих своеобразно, прогулками на местном кладбище с каким-нибудь поручением. Оно стало мне как родное. Вторая головная боль – строение материального и нематериального миров – На лекциях приходилось высчитывать скорость падения тел, учитывать свойства энергии и прочие заумные вещи. Тут я откровенно плавала. Приходилось после занятий сидеть в подвале, там располагалась библиотека. На вопрос «Зачем знать свойства тел и воздуха?» Алоис ответил, что без этого я ни бельмеса не пойму в теории магии. «Можно подумать, сейчас пойму». Вздохнула, переводя очередной абзац на «демонический». Суровый учитель не спускал с меня глаз, тыкал пальцем в малейшую ошибку. Весь лист заморало, а дело не дошло до середины. В базовой практической «Агния» вопросы на уроке задавать не запрещено, «Пользуйся» или «Мертвецы» нравятся. Он рассмеялся, намекая на частые прогулки на погост. «Могилки нравились, их обитателей нет» бегала, обвешанная амулетами, сон траву к груди прижимала, а за мной нечто поросшее мхом. Хорошо, главное, худеешь быстро, демонически вспоминаешь. Ага, те слова, которые для связки предложений. Потом не сходит озарение. Ты, оказывается, немножко колдунья. Обычно на третьем круге, когда нечисть настигает Помню, в последний раз со страху светлячок в глаз живому холмику запустила. Сотворила на крови. Достижение. Нус, где застряла? Оторвал от воспоминаний о романтических свиданиях с пищей червей Алоэс. Сопряжение глаголов, пятый параграф открой, а насчет магии почувствуешь энергию, научишься ее призывать. Трансформировать в окружающую среду через кожу переводить. Факультет в академии сменишь. «У меня голова пухнет», – пожаловалась я, уткнувшись носом в учебник. «В невесты хвостатым готовят. Не иначе. Идите уже к Маргарите. Не повезло тебе. У Ары сегодня дела поважнее. Ничуть не обиделся некромант. Он вообще умеет? Поэтому давай поведай мне, как следует величать правителя демонов. И не выкай, а то стану относиться как к ученице, которая пытается сдать зачет. «Не сдашь, говорю сразу». И без всякого перехода мальчика выбрала, объяснив, что с такой учебной нагрузкой не до свиданий, завязала язык узлом и целых полчаса шипела, рыкала и свистела. В ноябре ввязалась в авантюру, а все ради вожделенной практической работы по магии. Не осилила бы сама, а без нее к экзаменам не допустят, в Вышгород не вернусь. Я по лаэрту, света не соскучилась, по академии тоже. Школа иных для ведьм, а я помощником мага стать хочу». Словом, требовался некромант второго года обучения. Сидя в столовой, обдумывала хитрый план заманивания в эти дружбы нужного человека. Одноклассницы шептались о своем, девичьем. Внезапно они разом замолчали и во все глаза уставились на мрачного парня. Брюнет быстро прошествовал к раздаче, взял поднос с тарелками и устроился в уголке с толстым томом. По виду не преподаватель, но и не один из шутников с третьего курса. «Кто это?» — толкнула в бок соседку. «Магнус», — не сводя глаз с брюнета, восхищенно протянула та. «Похоже, местный предмет обожания. Некромант? А кто же еще? Мрачный брюнет, само собой, с вампирами воюет». Не хватало только горящих глаз и балахона до пят. Плевать, что Сержик не такой. Нужно оправдывать образ в народной фантазии. Некромант, подтвердила Агнишка и предупредила. Гиблое дело, на девушек не смотрит, с парнями тоже не общается. Книжный червь. Она скривилась и тут же добавила с восхищением. Зато после окончания школы его возьмут младшим преподавателем. Магнус вампиров ловил на четвертом-то курсе. Сейчас некромант учился на пятом. Не знаю, какая муха меня укусила, но поспорила на зимние сапоги. В школе стипендию не платили, ничем себя не побалуешь, что соблазню сурового умника. Убью сразу трех зайцев, сдам бесову магию, получу необходимую вещь, завоюю уважение. Войду в аналы школы иных через черный ход, да и пора вспомнить, на Хендрике свет клином не сошелся. Стоит только пальцем щелкнуть, десятки падут к ногам. На следующий день, впервые за последнее время, битый час вертелась перед зеркалом. До блеска расчесала волосы, скрепила в хвост и подкрасила губы самодельным средством из малины. Вошедший узнать, какой водяной утащил закоптившуюся дщерь, Ксержик присвистнул замуж собралась, или просто на свидание, промолчала и влезла в овечью шубку приданное замужней жизни. До обеденного перерыва придумала нехитрый план обольщения Магнуса. В итоге конспект пополнился записями, далекими от темы занятий. Радовало отсутствие химии и магии, а то бы натворила дел. Первый вылетела из класса, поспешив в столовую. Знала, на меня делали ставки. В школе иных споры и пари – дело обычное. Мне, к слову, если проиграю, предстояло подменить пробирки госпожи Райке. Заняли видное место и стали ждать. Нужно успеть до того, как некромант уткнется в книгу. Вот и он. Дождалась, пока Магнус отсутствующим взглядом скользнет по учащимся и эффектно распустила волосы. Есть. Движение замечено. Первый шаг сделан». Минутное внимание дорого стоит. Пошла за добавкой и на обратном пути завернула к столу Магнуса, не знакомиться, а переброситься парой слов со знакомыми. Встала так, чтобы нервировать некроманта тенью. Отойдите, пожалуйста, вы мне свет загораживаете, недовольно пробурчал он, сделала вид, будто не расслышала, продолжая высосанный из пальца разговор. Некроманту пришлось оторваться от фылянта и глянуть на меня. Пусть интересуется, запоминает. Магнус вторично попросил отойти. Оказала любезность, не удержавшись от замечания. Читать во время еды вредно. Некромант недовольно зыркнул, но промолчал. Ничего, любые эмоции на пользу, и я не надеялась с первого раза завязать беседу. Вернулась на место и спокойно поела. «Срок соблазнения до сессии. Успею. Надеюсь, успею». Экзамены, к слову, предстояло сдавать здесь. Зато ректор обещал доставить в Ишград магии. Либо комфортно в исполнении магистра Лозавия, либо не очень стараниями местных чародеев. Виртуозно работать с сущностями и пространствами они не умели, зато более простые игры с расстоянием освоили». Предел их возможностей – 30 верст, поэтому предстояло совершить несколько последовательных пространственных бросков. Но в любом случае не придется трястись в седле или обозе по завьюженным дорогам. В по ночам уже студиона пар изо рта идет, снежок первый выпал, после занятий задержалась в библиотеке. Сержак пугал языковым практикумом с демонами, поэтому усиленно пополняла словарный запас. К примеру, сейчас взяла почитать сборник демонических сказаний. Ничего интересные, необычные, только кровавые. Заодно и по магии книжек набрала. Два нестабильных бытовых заклинания – не вариант даже для 4 баллов из 10. Я успела расспросить народ, а Лоис Ксержек за красивые глаза балл не ставил, а вот позорищем курса выставит запросто. В подвале тихо, безопасно, только магические светлячки подрагивают под потолком. Если мало света, добавляешь свой, устанавливаешь над книгой и читаешь. Колдовать запрещено, а чтобы соблазна не возникало, блокировка стоит. Исключительно светлячки намагичить можно. «Собралась уходить», — запихала книги в сумку, когда боковым зрением различила Магнуса. «Эх, действуем. Похоже, судьба ко мне сегодня благоволит». Сгибаясь под тяжестью знаний, побрела к выходу. «Со вниманием к молчальнику лучше не перебарщивать, а то проиграю. Эх, знать бы, разболтали ли ему про пари. Я мебель? Ладно, ты тоже. До поры до времени. Первым заговоришь. Вечером меня ожидал сюрприз». Госпожа Тайо и Ксержик сидели в обнимку на кухне. «При виде меня ректор попыталась отодвинуться, но некромант не позволил. Собственническим жестом положил ладонь Наталью. талию. «Алоис, ведите себя пристойно!» – пристыдила его ректор. «Мы должны подавать ученикам пример нравственности!» «Разве ты можешь быть безнравственной?» – усмехнулся некромант и поцеловал любимую в щеку. Госпожа Тайо забавно смутилась и заерзала на скамье. Ты образец всевозможных добродетелей. Подлиза, сдавшись, Маргарита одарила его теплым взглядом, проболтался, а еще твердят, будто женщины сплетницы. Хотела уйти, чтобы не мешать, но Алоэс удержал. Он жаждал сообщить прекрасную новость. Я бы даже сказал две новости. Ксержак таинственно улыбнулся и буквально лучился довольством. Раз уж родила мамаша, скажу первый: поздравляй! Именно так, требовательно поздравляй! Не хватало только щеку подставить, как иные кокетки. Разумеется, Алоэс ничего такого не сделал. С чем? опешила я. Некромант хмыкнул, на минутку крепко прижал к себе госпожу Тайо и встал, чтобы достать кружки. Две. Ректор укоризненно смотрела на него, качая головой. С тем, что дурной пример заразителен и. И этот шалопай через десять лет сделал-таки мне ребенка. мрачно закончила ректор, на свою голову, между прочим. Не удержавшись, она толкнула любовника в бок. Однако я видела, злость Маргариты показная, она совсем не против родить некроманту-карапуза. А уж как тот жаждал стать отцом, даже обидно стало. Как мы, так чужие, а как Маргарита-тайо, так обожаю. С другой стороны, Я ведь тоже ни любви, ни ласки не проявляла». «Ой, не начинай!» — закатил глаза Алоис и полез за бутылкой. «Я всегда готов, но слово «ар» — закон. Попросила — получила. Поэтому ей не наливаем, а то родит неведому зверушку». Некромант изловчился и мягко шлепнул по животу госпожи Тайо. Та ответила таким же шлепком по руке, шутливо пригрозив пальцем. Прекрати, а то не будет тебе ребенка. Срок маленький, исправить дурость несложно. Заодно избавлю школу от твоего тлетворного влияния. Совсем совесть потерял, начальство соблазнил и развратил. Уволить тебя нужно с позором, а то и наказать примерно. Я согласен на любые пытки. Ксержик поймал ее руку и поцеловал. Умереть от вязи заклинаний таких ласковых пальчиков – мечта любого. Алоэс покрыл быстрыми поцелуями кисть любимой и поставил таки многострадальную бутыль с мутной жидкостью на стол. Чувствовался опыт, не разлил. Но-но, матерью-одиночкой я не стану, сама из гроба подыму. Ара, ты у нас ведьма и королева боевой магии, а некромант слабенький, фиговый, и по совместительству правитель преисподней, которую именуют школой. Кстати... Подмигнул ксержек, плеснув в кружку чего-то подозрительно крепкого. Заместителем сделай, а то с животом тяжело. «Обойдешься, я, может, — мстительно добавила госпожа Тайо, — на рабочем месте рожу, чтобы всякие не подсидели. Ты на ректорское кресло еще десять лет назад метил». Глядя на них, не могла не улыбаться. По всему видно, ребенок желанный. Его ждут, а все перебранки и угрозы пустое. Достаточно взглянуть на то, как грозный ректор треплет волосы некроманта, и все станет на свои места. Поздравила госпожу Тайо с интересным положением. Что выяснила? Маленький родиться в июне-июле. Совпадение или нет, но примерно в годовщину моего приезда в Вышбор Закралась мысль, не специально ли Алоэс познакомил любовницу с дочерью. Помню, ее не обрадовало наличие кровиночки у негласного мужа. Вот и решила родить свою, чтобы ксержик не глазел на всяких внебрачных. А вторая новость. Спиртное ударило в голову, повысив градус настроения. Конец ее холостой жизни. Некромант ткнул в госпожу Тайо. Она таки согласилась выйти за меня замуж. Кому рассказать, женщина от брака отбрыкивалась». И отбрыкивалась бы дальше, если бы не это, — ректор погладила, пока не обозначившийся животик. Только повторяю, твою фамилию не возьму, останусь Маргаритой Тайо, твоей начальницей, а не домашней хозяйкой. Никаких разносолов, готовки, ты прав, дорогой, сидение дома с выводком детей. Одного тебе за глаза и за уши. «Ара, ничего не изменится, слово даю, просто сплетни, надоели», — поджал губок сержак, обжимание по углам. «Теперь с чистой совестью на глазах всех обнимать смогу, только и всего. Остальное, что с кольцом, что без него, заодно не придется доказывать отцовство». Госпожа Тайо продемонстрировала помовочное кольцо с эметистом. «Ага, значит, брошку тоже Алоэс дарил». Свадьбу назначили на январь, сразу после окончания учебного полугодия. Меня пригласили. Не отказалась. Никогда бы не подумала, что мой папаша из тех, кто добровольно женится. Госпожа Тайо пила морс, сама готовила. А мы с некромантом нечто забористое. Слово за слово всплыла история знакомства жениха и невесты. Ксержик стал преподавать в школе иных чародейств и магии оборотной стороны вскоре после окончания войны со священниками. Некогда он закончил это учебное заведение, а потом откликнулся на призыв помочь воспитывать новое поколение магов взамен частично уничтоженного последователями Бархуса. Работал хорошо, дело свое любил и под руководством предыдущего ректора, Убеленного сединами старичка дослужился до звания старшего преподавателя. Потом ректор умер, на его место пригласили нового, стороннего человека. Разумеется, некромант рассчитывал занять почетное кресло. Благо, все предпосылки имелись. А тут такая несправедливость. Чужачкой, против которой ополчился коллектив во главе с обиженным Алоисом Ксержиком, оказалась Маргарита Тайо. Во-первых, навязанная, во-вторых, женщина, в-третьих, 27 лет от роду, соплячка, иным словом. Не иначе, как через постель должность получила. С первых дней госпоже Тайо пришлось нелегко, она не имела права на ошибку, каждый час доказывала, что достойна быть ректором, то есть держать двойную оборону, и против преподавателей, и против учеников. Ее приказы не выполнялись, нужно заставить их исполнять. Ее не принимали всерьез, нужно показать свои способности. Сколько сил и нервов она потратила, только госпоже Тайо известно. Но через полгода ей удалось добиться соблюдения, субординации и порядка в школе. Пригодились навыки ведьмы, которые, как известно, отличаются умом, хитростью и сообразительностью диплом боевого мага тоже не пылился в ящике стола. Сражений госпожа Тайо дала достаточно, даже в поединках участвовала. Уважение заслужила одиночным походом в горы и рейдом по окрестностям Ишбара с целью уничтожения нечисти. Последняя исчезла начисто. Только вот сержак нового ректора по-прежнему не признавал. Ругались они так, что преподаватели старались держаться подальше. Госпожа Тайо пробовала уволить строптивого подчиненного. Куда там? Чихал он на приказы, рвал на мелкие кусочки перед ректорским носом, напоминал, она еще не родилась, когда он уже воевал. Маргарита писала в выжгород, письма не доходили, связывалась лично, а Лоэса отказывались увольнять, мотивируя тем, что некромантию никто преподавать не согласится. Оно и верно, желающих не нашлось. Ректор убедилась в этом, когда Ксержик на месяц покинул школу. Просто так, в знак протеста, мол, выкуси и сама уволься. Я незаменимый, а вот ты уйдешь, никто не заметит». В итоге госпожа Тайо плюнула и оставила некроманта в покое. Она надеялась, затишье его успокоит, а ректор между тем придумает, куда услать к Сержика. Все изменил день рождения Шаолены Гвит, только-только принятый на должность наставницы ведьм. Она рискнула пригласить обоих и ректора, и некроманта, желая установить абсолютно со всеми дружеские отношения. Выпивка оказалась крепкой, лилась в достаточном количестве, сдобренная настойками по ведьминским рецептам. Противники сидели по разным углам, вели себя, как обычно, только поутру проснулись в одной постели, ректорской. Как дошли до жизни такой, не помнили, алкоголь притупил память. Госпожа Тайо, разумеется, велела некроманту убираться, только тот за полчаса изменил ее желание на диаметрально противоположное. Сделал со злости, а самому понравилось. Между собой договорились не вспоминать о постыдной ночи. Только не прошло и недели, как ректор самозабвенно целовала некроманта, позволив тому нарушить неприкосновенность тела начальницы. Каждый заверял «всего лишь интрижка», и неизменно оказывался в постели другого. Попытка разомкнуть порочный круг не увенчалась успехом, как и попытка завести другого любовника или любовницу. Даже Ксержик признал, что не желал иной женщины, кроме Маргариты Тайо. Ненависть закончилась, закрутился роман, который перерос в крепкие, прочные отношения. Они, в свою очередь, наконец должны были увенчаться браком, хотя, по-моему, Алоиса и Маргарита и так женаты. Пусть мысленно. Захмелев, ляпнула лишнего, пожаловалась на не сложившуюся личную жизнь и проблемы в учебе. Еще Магнуса зачем-то помянула. Алоэс, разумеется, уцепился за мужское имя, начал пытать. «Кто таков? Не некромант ли?» Под его хитрым косячим глазом, как девчонка, потупилась и заверила, просто поспорила. «Дожили. Девчонки на парней спорят», — рассмеялся ксержек. «Из-за учебы говоришь. Ну-ну, парень умный, способный. Таверну гусиная шейка любит. Часов восемь всегда застанешь, а остальное нюни с забора сними, или на тебя так помолвки действуют». Перебравшись ближе, госпожа Тайо обняла меня за плечи и кивнула некроманту. «Вон, поди со своей тактичностью. Шоколадный пирог купи, поедим потом». «Правда», — она усмехнулась, — «половина все равно попадет в твой бездонный желудок. Сахара в крови немерено, как не забродил еще». «Да что ты к сладкому привязалась?» — обиделся Алоэс. «Или раз некромант должен кости жевать?» «Он все подарки от учеников слопал», — пожаловалась ректор. «Увидит шоколадку — шасть и нет». «Ты сама же отдавала, Ара!» — напомнил ксержек. Он повеселел, встал и направился в прихожую. Оттуда крикнул. «Маргарита, в такой час только черствый добуду. Давай что-нибудь другое». «Да что угодно, просто погуляй полчасика. Хочу с Агней познакомиться, о женском поговорить». Некромант хмыкнул и хлопнул входной дверью. «Вот как? Как, скажите, Маргарита Тайо умудрилась вить из-за веревки? У него день рождения скоро. Купи конфет с фундуком», – заговорщицки подмигнула виновница торжества и попросила. «Дай кружку». «Вам нельзя, госпожа ректор», – запротестовала я, когда будущая мачеха потянулась к бутылке. «Когда очень хочется, можно», – подмигнула госпожа Тайо. Плеснула себе полынной настойки и начала водить над кружкой ладонью. «Понижаем градус и пьем. Я ведьма. Знаю, что вредно, а что полезно». Ректор опрокинула кружку в рот и закусила краюшкой хлеба. Потом обернулась к печи и поманила пальцем сковороду с ужином. Госпожа Тайо ловко подхватила ее за ручку, будто чугун ничего не весил, и водрузила на стол. «Я достала тарелки и вилки, и мы предались чревоугодию». Оказалось, модифицированная ректором настойка, смешанная с морсом, намного вкуснее, чем чистая. Под картофель, с грибочками, загляденье. Слово за слово, и ректор окончательно превратилась в Маргариту. Она сама настояла на том, чтобы я звала ее по имени. Невеста отца мне и прежде нравилась. Как умело она укрощала учеников. Казалось бы, такая миниатюрная, хрупкая, а утрет нос любому преподавателю, они отзывались с уважением, боялись. К сержак все не возвращался, а я не помнила, какую кружку выпила. Маргарита тоже пила, но разбавляла настойку сильнее и цедила маленькими глоточками. Однако это не спасло от лекции на тему мужчина и жизнь с ним. От некоторых замечаний я хихикала и недоумевала, как некромант может обожать такую женщину. Да любит шельмец, жениться четвертый год пытался. Но всякий раз я махала перед его носом, уставом и кодексом нравственности преподавателя. Развалившись на стуле, вещала чуть захмелевшая ректор. Не смог десять лет назад подсидеть, теперь отыграться решил. Фиг ему. Маргарита, смеясь, показала невидимому жениху кукиш, а потом позвала на улицу. Гулять. Никогда бы не подумала, что на кладбище окажется весело. Маргарита учила обороняться от нечисти, а потом и вовсе решила поиграть с ней в салочки. Отрывала от праведного сна покойника с предрасположенностью к ночным похождениям и гоняла с воплями и свистом между могилок. Ведьминская часть сущности мачехи проявлялась в полетах. Она оседлала ветку, подняла ее в воздух и начала выписывать восьмерки в темном месте. Этого ей показалось мало, и, заметив какую-то нечисть, Маргарита резко спикировала вниз. Сначала я испугалась, торопливо пытаясь вспомнить хоть что-то из учебного курса. Даже за ножек схватилась. Теперь постоянно носила с собой. А потом рассмеялась. Так потешно смотрелась ректор, верхом навоющем нечто. Ее импровизированная лошадка носилась туда-сюда по окраине Ишбера, а потом, послав к лешему наглую ведьму-магичку, не желавшую ни слезть, ни убить, ринулась к реке. Маргарита совершила головокружительное сальто и приземлилась на берегу. Нечисть с громким «плюх» ушла под воду. «Опять развелись!» Пожаловалась раскрасневшаяся ректор. «Надо учеников отрядить на трудовую прогулку. Все лучше, чем школу после их шалости ремонтировать». Провела рукой по волосам и растрепанных косм, как не бывало. «А разве можно? Вы же ребенка ждете». «Укоризненно, напомнила я». Набегалась порядочно, ноги гудели. Зато практика. Она у меня богатая, благодаря к Сержику еще полгода назад валялась бы с языком на сторону, а так просто тяжело дышала. Случайно сотворила светлячок и уставилась на него в недоумении. Кровь же нужна. Потом поняла, отцарапалась, когда огородами Маргариту догоняла. «Пить или колдовать?» Ректор устроилась рядом. «Сама больше не стану, но какой девишник без спиртного? А колдовать не вредно, магия-то своя!» Подморозила, изо рта шел пар, и Маргарита снова принялась чаровать, согревая воздух. В итоге вокруг образовался островок июльского зноя посреди ноябрьской стужи. Повалил снег, подставляла ему ладони. Увы, снежинки таяли раньше, чем касались кожи. «Ты славная!» — протянула Маргарита. Понятно, почему Алоис под крыло взял. Тварен, но обаятельный. Цени его. Кивнула. Отношения к Алоису за последние полгода изменились. Тесное общение способствовало. Давнее желание дать пороже и плюнуть в лицо не повторялось. Не обязан он был жениться на маме. Ничего хорошего бы не вышло. Вот Маргарита ему пара, а крестьянка гулял бы на прополую. «И я связалась с таким по юности. Теперь расплачиваюсь». Заложив руки за голову, мы разлеглись на земле подогретой магией. Осмелев предложила помощь в выборе платья. «А, надену любое», — махнула рукой ректор. «Не девочка. Десять лет вместе живем. Невеста с животом. Нечего невинности изображать. Я лучше праздник хороший устрою». Она выдержала паузу. «Объявлю всем выходной. Точно запомнят». Хихикнула, представив, как отреагируют ученики на радостное известие. Сплетни поползут задолго до января. Шила в мешке не утаишь, а студенты – существа шкодливые. Маргарита. Голос ксержика звучал неласково. Ректор фыркнула и бровью не повела. Некромант возник в поле зрения через минуту. Недовольный, насупленный и со свертком в руках. Судя по запаху, в полотенце завернут пирог. «Ара, в глаза мне посмотреть не хочешь?» «А ты план занятий на следующее полугодие представить не желаешь?» Парировала ректор и рывком поднялась на ноги. «Что руки в бока упер? Не умертвие, не боюсь». «Кто тебе пить разрешил и на холодном сидеть?» Жених попался настырный. «Алоэск, сержак, следите за тем, как говорите с начальством», — рявкнула Маргарита. «Я вздрогнула. Некроман тоже». Видимо, Маргарита Тайо в гневе представляла для него опасность. «Вот так, магистр, вы не в классе». Ректор забрала у него пирог и одарила пристальным взглядом. «Ваше поведение давно вызывает вопросы. Предупреждение в личное дело и в неурочные занятия с группой метаморфологов. У них искусство иллюзий хромает. Вы хороший специалист, подтяните». Сержик ответил вопросом. И на каком основании госпожа ректор делает мне взыскание? Назовите пункт устава, который я нарушил. А вам неплохо бы освежить знания по курсу строения человеческого организма. Полагаю, госпожа Гвит с радостью предоставит необходимые материалы. Значит так? Нахмурилась Маргарита. За старое? Просто волнуюсь, Ара. Мгновенно сменил тактику некромант. Ты же знаешь, я, дурак, переживаю. определенно боялся или не хотел сердить. Непривычная чуткость для мужчины. Хендрик бы не церемонился, назвал бы дурой и в приказном порядке отправил домой, лежать кверху пузом все девять месяцев. Спасибо, конечно, но я квалифицированный маг, сама справлюсь. Маргарита потеплела, расцвела и чистую настойку не пила. А теперь хватит выяснять отношения, пирог остынет. «Душа моя, зачем тебя на кладбище понесло?» Голос к Сержика стал низким, таким, что защемило сердце. Теперь понятно, почему мать не устояла перед некромантом. Затем, что до леса дольше идти, а в горах ноги переломаешь в темноте по зимнему времени. Заодно проинспектировала, в каком порядке ты содержишь погост. В Внеудовлетворительно малоиз, покачивая бедрами, Маргарита обошла вокруг жениха и укоризненно вздохнула: "Нежить есть". Учебный материал? Пожал плечами некромант и съязвил. А может, это ты плохо постаралась десять лет назад? Ведь окрестности Ишбора зачищала именно достопочтенная Маргарита Тайо, которая, конечно, хоть и боевой маг, но не полная дура, хоть и не специалист твоего высшего профиля. Маргарита сменила гнев на милость, чмокнула к Сержика в щеку, после сунула пирог обратно ему в руки и побрела в сторону города. Женщина всегда женщина, то есть победительница. Сама нашкодила, а других за свой поступок простила. — Я за тобой подчистил, — крикнул ей вслед некромант, а то расползлись бы, так что... Теперь он выразительно глянул на меня. Практиковаться отстающим больше негде, зато горожанам спокойнее. Ректор только повела плечиком, мол, не мои проблемы, неинтересно. Парочка шагала впереди, о чем-то тихо переговариваясь, а я брела сзади, решив не мешать, и гадала, чем дело кончится. Как оказалось, ничем особенным. Маргарита мирно или не очень, свечку не держала. Почивала в мизанине с женихом. Наутро неугомонные растормошили меня, заявив, что я нагло опаздываю в школу. То, что сами они не одеты, видимо, магов не волновало. Зато возможности отчитать за прогул не упустили. За завтраком обсуждали перестройку дома под нужды семьи. Ректор переезжала-таки после замужества в Ижбор. И покупку новой мебели. На последнем настояла Маргарита, без стеснения заявив, «Жаться к стенке больше не стану. Хочешь жену? Заведи нормальную кровать». «Хм, может, жить раздельно? Дешевле выйдет», – задумчиво протянул к Сержак. Чем заработал злобное шипение невесты. Потом меня отправили в школу, не забыв выдать очередное задание по демоническому. И на самом пороге огорошили новостью, от которой резко захотелось бросить учебу. «Я тебе носителя языка нашла». «Попрактикуешься перед сессией», — сообщила ректор. «Он милый демон, воспитанный не из диких. С людьми на контакт идет, Может, даже сходим на прогулку по верхнему ярусу мира демонов. Он безопасен». «С Маргаритой безопасен», — подчеркнул Сержак. дожевывая завтрак. В одних подштанниках с вороньим гнездом на голове он смотрелся потешно. Не иначе Маргарита таки ночью женихом кровать мерила». Без боевого мага в любом ярусе делать нечего. И с демонами болтать тоже не стоит, утащат. У них невест не хватает, в основном мальчики рождаются. Приехали. Невеста демона. Демонологию у нас пока не преподавали, но кое-что я уже узнала. Да и по языку представляла всю прелесть хвостатых созданий, которыми пугали непослушных детей.